тоже о чем-то догадывалась. а было нам с Эдитой всего по 17 не ошибаюсь да да, 17 лет нам было. Ну а потом вышла за доробка и ему приписала ребенка.